Слова одиннадцатая. Завершение похорон. Навалилась усталость, но победа не означала, что я могу сесть и расслабиться. Покой нам только снится. Вокруг все еще бродили гончей, тикал таймер миссии, да и о трофеях забывать не следовало. Скажем, в воздухе на некотором расстоянии от стены висела призрачная карта, оставшаяся после гибели одного из светлячков. Вот только убил я его копьем, так что дотянуться до нее рукой, не грохнувшись вниз, было почти невозможно. Впрочем, проблема решаемая, просто придется отложить. Да и к гадалке не ходи, там очередная пустышка. «Активировать второе дыхание?» «Да» «Нет» Соблазн велик, но тратить такого рода способности нужно только в действительно критические моменты. Я подошел к краю стены. Святой упал во двор монастыря, а значит, чтобы добраться до трупа, мне не требовалось возвращаться к воротам тем путем, что я сюда пришел. В пылу погони у меня не было времени как следует подумать, но у угловой башни крепости, очевидно, должен иметься отдельный вход. Я хлопнул по сумке, вызывая призрака. «Босс!» Кир без своих щупалец выглядел непривычно и жалко. «Мне нужна твоя помощь. Проверь выход этой башни на ловушке». Объяснять, что именно искать, не требовалось. Может, изначально призрак был не слишком умен, но к этому моменту изрядно прокачался и справлялся с обязанностями разведчика все лучше и лучше. «Это то самое место! Не стоило идти сюда, босс!» «Труп и копье не трогай. Надеюсь, ты меня понял?» «Труп?» — призрак подлетел к краю стены. «Это тот монах! Ты убил его! Я не сомневался, босс! Только почему я не вижу моего черного брата? Надеюсь, он вышел «Черного брата? Мне потребовалось почти секунда чтобы осознать, о чем он говорит». «Ну да, конечно!» «С легионом все в порядке», — хмыкнул я. «Не беспокойся, я не собираюсь рассказывать о том, что ты предложил бросить его на верную смерть». много благодарен, босс!» «Ну а теперь займись делом, пожалуйста!» Призрак нырнул вниз, а я отправился назад по стене. Пропущенную растяжку стоило снять сразу. Может, это и паранойя, но в фильмах закладки такого рода сплошь и рядом оборачиваются трагедией. Кто-нибудь решает пойти следом за героем, и бах! Одна нога здесь, другая там. Тем более на то, чтобы добраться до предтеченской башни и убрать гранату, потребовалось секунд двадцать. И еще десять на обратный путь. Конечно, это решение тоже могло оказаться ошибочным, и вернувшись, я мог обнаружить, что копья в трупе уже нет, а опыт забрал конкурент, но должен же быть предел разумной паранойи. Я практически все это время визуально контролировал двор, и даже попытаясь кто-нибудь подобраться к моей добыче, можно будет просто скормить опыт призраку. О, лёгок на помине. Нашёл? Да, босс, растяжка, внизу. Веди. Внутри было темновато, так что пришлось достать фонарик. Но в целом здесь я обошёлся бы и без талантов призрака. Граната была установлена открыто, в расчёте на гостей с другой стороны. Тщательно осмотрев ловушку и убедившись, что никакого подвоха тут нет, я снял её, не то чтобы я жаловался, но как-то даже разочаровывает. «Другую сторону проверил», — уточнил я, уже взявшись за ручку. «Да, босс, там ничего». Я открыл дверь и вышел наружу, выключив фонарь. Подойдя к мертвецу, я дотронулся картой до паучьего копья, убирая его в ножны. Брать шестнадцатый уровень я все еще не собирался. «Босс, я ранен», — напомнил себе Кир. «Можно я вернусь в сумку? Мне требуется отдых». «Я тоже ранен». Поморщился я. Не столько от его слов, сколько от нующих ребер. Ладно, проверь ту сторону стены на наличие ловушек и можешь отдыхать. По-хорошему, сюда нужно запустить команду саперов и проверить все еще разок. Лишние смерти нам ни к чему. Внимание! Миссия завершена! Серьезно? Вот так просто? Если я правильно понимаю ситуацию, то всех гончих за это время вряд ли смогли бы перебить, значит, остается одно. Твари отступили. И не так уж важно, достигли они своих целей или просто сбежали. Я достал телефон, вернул его в режим звонка и машинально проверил время. 11.42. Смарт пиликнул, сообщая о синхронизации, и цифры скакнули назад на 19 минут. Прямо путешествие во времени. Получается, что с точки зрения того же подполковника мы с ним говорили буквально минут 10 назад, и сам поединок занял считанные секунды. «Ладно, уточнить ситуацию лишним не будет». «Да?» — отозвались на том конце трубки. «Это была ловушка. Снайпер меня ждал, но я справился, он мертв». «Тело?» «Я заберу, но он тут растяжек понаставил, так что нужно эвакуировать выживших и запустить саперов. Как у вас там дела? Я получил сообщение о завершении миссии». «Да, мне уже доложили». Гончих не видно, но требуется дополнительная проверка. Эвакуация почти завершена. Я отправлю группу проверить кладбище. Что с ранеными? Хан? Сталь? Им здорово досталось, но они стабильны. Вот только пострадавших гораздо больше. Ева не справляется, твоя помощь бы пригодилась. Как быстро ты сможешь вернуться? Мана почти на нуле, да и сам я слегка пострадал. Мне нужно минут 10-15. Ты ранен? «Уши прёбер плюс ещё по мелочи. Ничего, что угрожало бы моей жизни или помешало сражаться. Передай остальным, что я в порядке». «Хорошо, ждём тебя. Только не переходи на следующую миссию. Один ты там, никому не поможешь. Сейчас район института блокируется». «Известно, кто там». «Всё те же адские гончие». «Принято. Конец связи». Напоминание о второй миссии ещё сильнее уронило настроение. Даже если здесь мы каким-то чудом выстояли, то разбросанным по зданию игрокам будет сложно отбиться от прикрытых защитным полем монстров. По крайней мере, без потерь. Внимание! Доступна локальная миссия. Ф. Слотов. 0 из 10. Осталось времени 2 часа 13 минут 49 секунд. После гибели боевая форма спала, позволив увидеть его истинное лицо. И, надо признать, увидел я слегка не то, что ожидал. Передо мной лежал глубокий старик, в котором я никогда не опознал бы товарища. Последствия пересечения барьера, в таком случае мой удар был скорее милосердием. Я опустился на колено и закрыл покойнику глаза. Сколько раз я уже проделывал подобное. Печально все это, но труп следовало обыскать». Ножны для молота монстров нашлись почти сразу в нарукавном кармане. Пройдя несколько метров в сторону, я подобрал и оружие. Пожалуй, мне оно нравилось, да и в руке лежало неплохо. Тоже своего рода копье. Тяжеловато, правда. Молот монстров, ранг Е, материал неизвестный металл. Длина 2 метра, вес 3,5 килограмма. Особенности. Позволяет поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. 10% отходит Богу-покровителю. 40% отходит владельцу. Прочность. 3. Это оружие чрезвычайно сложно разрушить. Посвящено. Великий Изур. Привязки нет. Хм. А Изур не слишком жаден, раз взял только 10%. И особенности не заблокированы, как было с божественным оружием Инти, или тем, что принадлежало последователям И. Возможно, дело в том, что оружие не именное. Пользоваться в таком виде им нельзя, но что, если сделать так? «Внимание! Желаете осквернить, снять посвящение с молота монстров, Ерискайна? Да? Нет?» Несколько секунд я раздумывал, а стоит ли нарываться, но затем решил, что это будет малодушием. Договариваться с врагом я не собирался, а значит и беспокоиться не о чем. «Внимание! Посвящение с предмета снято! Получено дополнительное свойство – осквернение! На предмет невозможно наложить благословение богов! Внимание! Ваши отношения с Великим Изуром ухудшились!» «Внимание! Ваши отношения с великим Изуром улучшились!» Такое чувство, что первое списание репутации было автоматическим, а второе – ручным. И, откровенно говоря, подобное дружелюбие изрядно напрягало. Подозрительный тип. Даже не буду гадать, чем это все вызвано, но интуиция подсказывает, что лучше бы нам не пересекаться. Спрятав трофей, я продолжил обыск, найдя в нагрудном кармане заряженную карту возврата. И на этом всё. Балахон монаха, под которым скрывалась традиционная одежда игрока, пустые карманы, даже сумки нет. Что весьма странно, не в руках же он сюда винтовку принёс. Так, а это что? «Кольцо! Желаете стать владельцем? Да, нет!» Справки тут не хватило. Брать кота в мешке я не хотел, так что придётся смириться с потерей сотни маны. Идентификация. Пространственное кольцо, ранг D, описание, пространственный артефакт, свойство, неприметность, когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания, содержит скрытое пространство объемом 2 кубических метра, в 100 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу, позволяет перемещать предметы в родовую локацию, масштабируемость, Позволяет повышать ранг кольца посредством насыщения ОС. Окно. Позволяет создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Привязка. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Насыщение. 0 из 1000 ОС. Владелец «Нет». Несмотря на усталость, я почувствовал радость. Давненько мне не попадалось ничего столь же полезного. Хотя заменить сумку контрабандиста кольцо не могло, но в комплекте значительно расширяло мои возможности. Носить и применять его должно быть гораздо удобнее, вес оно скрадывало лучше, да и проапгрейтить его можно, просто вкладывая системные очки без возни с поиском сумок. Или с той же маской, принципы повышения ранга которые все еще оставались непонятными. «Похоже, на этом все», — пробормотал я. «Тот факт, что привязка слетела, гарантировал, что мы больше не встретимся». Двойственные чувства. Хотя мы знали друг друга не слишком хорошо, не так уж давно он был моим союзником. Однако и забывать о том, что он стрелял по остальным, я не собирался и никакого раскаяния не чувствовал. Просто грустно все это. Пожалуй, стоит проследить, чтобы информация была засекречена. Не стоит родителям знать о подобном, да и широкой общественности тоже. От мертвого героя стране будет больше проку. Я попытался снять кольцо с пальца, но оно сидело как влитое, и что теперь, рубить? Желаете стать владельцем пространственного кольца? Да, нет. На этот раз я не сомневался, подтвердив привязку, и сразу почувствовал образовавшуюся между нами связь. «Изменить размер! Увеличить!» Кольцо стало шире сразу в два раза, без проблем соскочив с чужого пальца. Протерев трофей подолом одежды, я надел его уже сам. «Изменить размер! Уменьшить!» Как влитое. Я мысленно просмотрел содержимое хранилища. Там нашлось немало всего, но опять же ничего особо интересного. Немного денег, патроны к винтовке, еда, документы – Я засунул руку в появившееся окно и извлек паспорт. Имя, написанное там, мне ни о чем не говорило, но фотография была свежая. Хорошая подделка, но с этим будут разбираться уже другие люди. Я убрал паспорт в карман и, расширив окно по максимуму, забросил туда труп. Куда проще, чем возиться с сумкой, по крайней мере сейчас, пока не наступило трупное окоченение. Да и вес, распределенный по всему телу, практически не чувствовался. «Босс!» спикировал баскетбольным мячиком с небес призрак. «Я нашел там гранату! Ты так мудр!» «Завязывай с лестью! У тебя плохо получается!» «Я никогда не боялся сказать правду, босс! Пусть ты накажешь меня, но это чистая правда! Ты великий человек! Ваше высо... босс!» Я хмыкнул, опознав один из роликов в ютубе. «Похоже, призрак решил обучиться великому искусству лести!» «Уже лучше! Растешь на глазах!» можешь возвращаться в сумку. Была у меня мысль загнать призрака в кольцо, но оставим эксперименты на более позднее время. Вздохнув, я направился обратно наверх. Для начала снял очередную гранату, расположение которой мне сдал Кир, затем закинул в кольцо оплавленную винтовку, ни к чему ей здесь валяться, и вновь посмотрел на висящую в воздухе карту. Чувствую, если сейчас уйду, то вернусь сюда уже не скоро, и не факт, что карта за это время не растает. Как показала практика, висят они далеко не вечно, примерно три часа, может чуть больше. Если отбросить вариант с поиском пожарной лестницы и помощников, то оставалось только обходиться подручными средствами. Обвязавшись веревкой, я закрепил ее на зубце, и убедившись, что крепление достаточно надежно, Прыгнул, выхватив материализовавшуюся карту из воздуха. «Твою же!» Недолеченные ребра отозвались болью, но я сумел развернуться и встретил приближающуюся стену подошвами. Забраться обратно было уже делом техники. Обидно только, что досталась мне действительно очередная пустышка. Впрочем, я ведь и не надеялся получить истинный свет в полном насыщении. В любом случае, здесь я закончил, пора возвращаться. остальным. Со времени моего ухода здесь произошли некоторые изменения. В ограде кладбища появилась солидная дыра, позволяющая выйти прямиком к трассе, и там уже стояла пара машин скорой помощи и три полиции. Возле раненых суетились медики, причем, как и говорил подполковник, пострадавших было многовато. «Как они?» Я положил руку на плечо Евы. «Трудно сказать, я не врач, но навык невероятен». Другое дело, что восстанавливаться приходится долго. Если бы не твой кристалл, было бы совсем плохо». «Крупный кристалл Маны, 7879 единиц». Хотя алмаз работала не покладая рук и слегка прокачалась за счет японских трофеев, ее резерв не впечатлял. На фоне моего, по крайней мере. И с кристаллами все еще сохранялась напряженка. Трофеи, вырезанные из гончих, должны были на время решить эту проблему. Правда, глотать такие камешки было нельзя, зато под пилюли они подойдут практически идеально. Это твой камень, и ничего, со временем нагонишь. Думаю, спрашивать, у кого состояние хуже, смысла нет. Ева покачала головой, и я направился к лежащему на носилках Хану. Эй, он серьезно ранен, возмутился медик. Его нельзя трогать. Я тоже своего рода врач. Я положил ладонь на повязку и активировал исцеление, сливая ману почти до нуля. какой уже раз за сегодня на этот раз эффект был бурят открыл глаза что-то мне хреново командир я смогу играть на скрипке музыкальными талантами бурят не блистал но раз шутит точно выживет это ты мне скажи проверь свое состояние пока не отрубился жить похоже буду спустя десяток секунд от висхан По крайней мере, система утверждает, что у меня шансы 50 на 50, без учета возможной помощи, и всего полпроцента вероятности сдохнуть в ближайшие сутки. «Значит, точно выкарабкаешься. У нас второе нападение, так что пока буду занят, но я скопировал навык исцеления для Евы. Она поедет с вами и проследит, чтобы все было в порядке». «Как у нас с потерями? Тяжелые?» «Если говорить о личном составе, так считай, их вообще нет. А вот насчет репутационных судить рано. Тяжелые потери среди гражданских, да и Костян дезертировал, так что с ним нужно будет что-то решать». «Гонелой тип, никогда мне не нравился». «Ладно, отдыхай, я пойду посмотрю, как там дела у Алексея, ну, Сталя». Со вторым пострадавшим тоже работали специалисты, и, кажется, ситуация была не критическая. Я все же протиснулся, слив то, что успело накапать за эти минуты, но скорее для самоуспокоения. Наверное, стоило разделить Ману поровну, но жизнь заместителя была для меня в куда большем приоритете, чем одного из новичков. Или гражданских, среди которых тоже имелись пострадавшие. Хоть и немного, в основном пострадавшие в давке, при панике, из числа тех, кого прикрывали игроки. Гонча оставляли в основном трупы, а мужик, которого подстрелил снайпер, уже остывал. Не повезло, что тут еще сказать. Все же святой был весьма далек от своего прозвища. Я прощупал пульс покойника, убедившись, что кожа уже слегка холодная. В принципе, на холоде он мог протянуть подольше весь вопрос, когда именно остановилось сердце. Исцеление? без толку Воскрешать мертвых я не умею. Я не смогла его вытянуть, маны не хватило. Не стоит себя винить, ты без того сделала достаточно. Если бы не ты, мы бы потеряли сегодня еще двоих. Ты ведь достал его? Того ублюдка, что по нам стрелял? Да, он мертв. И у меня к тебе просьба. Я протянул ей горсть кристаллов. Скорая сейчас уедет. Отправляйся с парнями, проследи, чтобы с ними все было в порядке. Хорошо, если потребуюсь, то моя карта у тебя. Вот только сильно сомневаюсь, что стоит брать такую вещь на миссию. Я тоже далеко не бессмертен. Задумчиво посмотрел вслед девушке. Хотя мы знакомы не так уж долго, но я вполне мог на нее положиться. Ладно. Я подобрал лопату, направившись к могилам. Сейчас вокруг было столько трупов, что все уже забыли, зачем мы вообще сюда пришли. Но некоторые дела нужно заканчивать. Всем внимание! Снайпер мертв! «Гончие ушли, а впереди у нас еще один бой, но для начала нужно закончить церемонию погребения». Игроки, которые на данный момент большей частью просто стояли без дела, с готовностью откликнулись на мой призыв. К ним присоединились и многие сотрудники отдела. Я подобрал и передал вторую лопату подполковнику, который весьма неплохо чувствовал момент и тоже решил не оставаться в стороне. На следующие десять минут воцарилось сосредоточенное молчание, прерываемое только короткими инструкциями. Опыта такого рода работы у нас не было, но все инструменты были подготовлены заранее и действовали мы на удивление слажено Пропустить веревки, опустить гробы, положить сверху доски и закопать. Земля была твердой, смерзшейся, но так было даже лучше. Те, кому не хватило лопат, использовали подручные инструменты. Вскоре все было закончено, об остальном можно позаботиться позже. Покойтесь с миром. Я выпрямился, оглядев остальных. Пусть я не стоял рядом с ними, отбиваясь от гончих, но произошедшее сблизило нас. Полагаю, даже больше, чем неделя совместных тренировок. Святой был неправ». Мне больно знать, что большинство из них лягут в землю в течение года. Мне не плевать, и я собирался сделать максимум, чтобы повысить их шансы. Осталось времени 1 час 17 минут 27 секунд. Через час нам снова в бой, начал я. Отказаться не получится. Мы можем лишь решить, кто из нас рискнет на этот раз. Как вы уже наверняка знаете, враги напали на институт. По предварительной информации, там все те же гончие. Район уже почти блокирован, но без нашей поддержки спецназ в атаку не пойдет. К счастью, монстры тоже не отходят далеко, иначе не факт, что оцепление бы выдержало. Готовятся сети, водометы, так что не стоит считать, что божественная защита делает военных беззащитными. Мы найдем решение. Поскольку точка известна, будет чуть проще. «Десять из нас, включая меня, примут миссию и отправятся непосредственно внутрь, остальные погрузятся в транспорт и поддержат нас снаружи. Перед группой не стоит цели вырезать всех тварей внутри, главное выбраться наружу. Те, кто хочет участвовать в миссии, шаг вперед». «Ты же не думал, что веселье обойдется без меня?» Родяха шагнул первым. Следом, с небольшим запозданием, шагнул Филин, а затем к ним присоединились и большинство прочих ветеранов. Пусть и не все. Глядя на них, шаг вперед сделали и новички, хотя некоторые с явной неохотой. Последними, под давлением момента, к остальным присоединились Алмаз и НАТО. Тем не менее, взять я мог только девятерых. «Хорошо, я ценю вашу готовность, но надо все же здраво оценивать свои силы. Со мной пойдут». «Илияс», «Радяха», «Варлок», «Пионер», «Филин», «Косой», «Сайка», «Йокой» и «Крист». Теневик был довольно слаб, но его способность давала ему хорошие шансы на выживание. «Я бы тоже была не прочь размяться», вмешалась Юки. «Ого, плюс два уровня?» Японка прибыла на церемонию в качестве почетной гостьи и, похоже, умудрилась прикончить одну из гончих. Вошла во вкус?» «Однако сейчас это нам на руку». «Буду рад принять твою помощь», — кивнул я. «Тогда, Филин, остаешься. На тебе общее командование второй группой. В бой без крайней необходимости не лезьте. Ваша цель — поддержать военных». «Почи?» — начал было он, но осекся под моим взглядом. «Принято, командир». Помимо Филина в резерве оставались семеро. горгона НАТО, Алмаз, Шанкс, Химик, Стрекоза, Лилу и Красная Королева. Большинство из них в боевом плане были откровенно слабоваты, так что нет смысла впустую жертвовать их жизнями. Пройдя подземелья, все они станут на порядок сильнее, и лучше бы старт экспедиции ускорить, пока нас всех тут не перебодали. «Тогда по автобусам, товарищи!» — хлопнул ладонями Ильин. «Думаю, переходить на миссию лучше из более безопасного места. С остальным здесь разберутся и без вашего участия».